В предыдущих сериях. Добро пожаловать в легендарный челлендж. Сегодня вам предстоит увлекательное путешествие в мир собственных кошмаров и секретов. Короче, мы выиграем, соберем вместе 350 баллов и к будем купаться в деньгах. И раз, два, три. Два. Действуем четко по плану. Мои все поинты по 25, парни по 15, девочкам советую по 5. Баллы суммируются, поэтому в любом случае 350 и соберем до рассвета. Да, Мальчики, я тут, короче, подумала. Первый поинт 25, пожалуй, мой. Эээ, -э, стоп, стоп, стоп, кис, ты че, мы ж договаривались. 25 всегда мои. Еще не хватало друг с другом начать гоняться. Тут сучка. Я вижу, что вы уже выбрали свои поинты. Итак, два игрока не могут занимать один поинт. Вы не можете отказаться или поменять задание. Вы не можете прийти на помощь своему товарищу по команде. Макс, ты на месте? Это бред какой-то. Ну что там? Тут надо на кран забраться. Строительный. Ты что серьезно? Вот ну, 25. Девки, на меня тут мужик какой-то смотрит. Я из машины выйти боюсь, он прям за деревом стоит. Че? Давай я подъеду, сверху там на виду. Нет, Кит, ты знаешь правила этого челленджа. Помогать друг другу нельзя, только по рации. По сигналиму свет может уйдет. Макс, ну как там? Эх, пока вроде ничего такого. За да, разговоров-то было. Мальчик Макс высоты опасался. И вот однажды он чуть не сорвал. Макс! Твою мать! Макс, что происходит? Эй! Твою мать! Слышишь меня? Говори! <Говорит> У меня ступенька тронет. Фак! Твою мать! Успокойся! Успокойся! Не могу, я не могу! Не можешь! Слушай, я и не знал, что ты высоты боишься. Да никто из вас не знал. Никто? Хм. Странно тогда. Девчонки, тут сарай какой-то. Темно. Дверь открыта. О, здесь фосфорной краской стрелки на полу нарисованы. Наверное, по ним надо идти, да? Типа, путь указывает. <свист> Тут лабиринт, но простой, слава Богу. В конце маленькая лампочка горит. Так. А, записка нашла. <свист> Девочка Настя собак не любила, так закричала, что чуть не покипла. <свист> Ребята, ребят, у нас проблема. Backroom Студия The Kitchen Russia Представляет Челлендж В ролях Юлия Горохова, Илья Сланевский, Анна Киселева, Евгений Толоконников, Варвара Чебан, а также Артём Дудрев. Звукорежиссер Евгений Арзамасцев. Саунд дизайн Татьяна Вересова и Владимир Асонов. Автор сценария Анна Кузьмина. Режиссер Евгений Толоконников. Что за проблема, Кис? Да Настя не выходит на связь. Пошла за своим поинтом и не отвечает. Макс, ты там спустился? Почти. А, да. Так, что там у Насти? Может, рация не ловит? А Света? Да я на связи, поинт взяла. Там были какие-то координаты, до конца пока не понимаю, что это. Умничка, светуль. А я на кран забрался, прикинь. Это просто замечательно, прекрасно. Я за Настю переживаю. что вы на ровном месте суету наводите. Может, она просто с поинтом разбирается. Вон макс, чтобы на кран забраться. Минут 10, ну, предварительно. Он, оказывается, высоты боится, прикиньте. О, как? Значит, наш Супермен боится летать? Антох, нахрена это делать, а? Я жду не дождусь, когда ты возьмешь свой поинт в 25 баллов. Очень поглумится охота. Так, я всем сказал, 25 мои. Слушайте, парни, я понимаю, что вам охота разборки устроить, но там у Насти такой звук был, как будто… Да, да, да, да, ты слышала? Я думала, мне показалось, или может помехи? Что за звук? Ну, давай подождем. Это без меня. Я пойду за своим поинтом. Попутного ветра тебе взад, тоже. Да, да. Удачи. Насть! Насть! Ты здесь? Подай знак какой-нибудь, Настя! Ребят, хрень какая-то. Серьезно. Настя, Настя, это Макс, прием. Что с поинтом? Тише, тише, умоляю, иначе они услышат. Кто услышит? Это что? Это собаки. Чего? Собаки? Носюша, пожалуйста, мне очень страшно. Настюша, Настюша, а где бы нацепи? Я не знаю, я не знаю, я их только слышу. Настя, тебе нужно успокоиться и взять поинт. Может, это запись, ну, просто звук. Нет, нет, я хочу уйти, я просто хочу уйти. Так, Настюх, Макс тут -то только что на кран строительный забрался и живой. Это же челлендж, а не живодерный. Ну, помнишь, что куратор сказал? Встреча со страхами все такое. Смешно, серьезно. Настя панически боится собак еще с детства. Вот так новости. Настюша, давай. Я не хочу, нет. Мне надо постараться. Да, Настя, сестра херни не посоветует, давай. Так, стоп, стоп, стоп, стоп, не надо на нее давить, не надо. Получилось, ладно. Эй, нам же сказали, что отказаться от выполнения задания нельзя. Макс, я, конечно, одобряю твой гуманизм, но так-то мы по тысяч нас скидывали. И на третьем задании слиться? Какая ты дрянь. За языком следи. Это Можешь смотреть, хотя бы что там вокруг? Ничего, здесь просто темно. Я спряталась в какой-то шкаф. А ты говорила про какую-то лампочку? А, да, да, точно. Там лампочка горела. Думаешь, будет там? Настюх, Настюх, послушай меня. Поинтон выглядит как кнопка. На кране у меня была такая кнопка большая наверху. Тебе надо, короче, просто шахнуть по ней и бегом в машину. Блин, Только не бегом, Настя. Если там собаки, то хрен его знает. Я поняла. Шахнуть и бегом. Нет, Настя, не надо бегом. Нет, тетя, я не могу, ты не понимаешь. Я собак боюсь. Я просто быстро подбегу и нажму на нее. Да, именно. Нет. Гребаная мчина, корка, ой, да Я взяла этот пайс, я взяла, блин! Настя! <сёк> Что? Ты больше всех меня снимала, Киза, слышь, ты достала меня! Слышь, дом? съела теперь, ты съела, блин! Я взяла этот поезд, даже если не больше за мной так разговаривать, сука, поняла меня! <сёк> тише, тише, Настя, остынь! Я, сука, хорошо, успокойся, пожалуйста! <сёк> Настя, Настенька, ты молодец! Ты молодец, правда, я бы я вообще -то... Молодец, умница! Интересный факт про Анастасию. При виде собак эта девушка может пробежать марафон за 10 секунд. Это для подписчиков, ребят, не обращайте внимания. Вот поэтому я на тебя не подписана. Неискренне, искренне сранить тебя, строишь из себя кого-то. Правила шоу, кис. Ну, купим мы тебе новую куртку. Ну да, ты мне купишь, за своей убогой зарплаты соберешь. Эта куртка дорогая пипец, а нервы ты мне купишь? Да хрен с ней с курткой, Настя! Ты не о том паришься, собаки-то ушли? Нет! И что, здесь вокруг машины ходят твари? Да я не ненавижу собак! Черт не уходит! Я из машины не ногой теперь. Так, ребятушки, давайте лирику отложим на потом. Должен озвучить одну идею вам. Погоди, а это что был за звук? Да хер его знает, кто-то как будто собак позвал. В смысле? К этим свистком? Да, да. Это полная срань, ребят, я хочу это закончить. Собственно, в этом и была моя мысль. Да в смысле закончить? Мы только начали, ну, и мы нормально идем, да, Макс? Ты взял 25, Настя взяла 25, Светка Петюрик взяла. Настя, а какого хрена 25? Ну вот и пожалуйста. Слушайте, можно больше не нарушать договоренности, а? Антон какого рожна на 25 полез? Так, все, короче, это беспредел. Останавливаемся. Все, стоп! Надо позвать Антоху и все это с ним обсудить. <свят> вот прям обосраться, как нам его мнение важно. Вместо ауди родители могли бы ему мозг подарить. Настя, перегибаешь, правда. К тому же Антон, он скидывался так же, как и мы. Фань, можешь написать ему? Да, конечно. Ребят, если кто-то позвал собак, значит, он видел, что происходит? И? Что это меняет? Ну, может быть, он следил за тем, чтобы все было хорошо? В смысле, это же игра. Он бы наверняка отозвал собак, если бы что-то пошло не так. Свет, ты дура, на меня собака набросила! Ты тупая, что ли? Настя, заканчивай так разговаривать с сестрой. А ты еще нас общаться поучи. Опа! Слушайте, а Света может быть права. Ну, считай, что это просто игра по харду. Это перебор, а не хард! Это дичь просто! Я тут. Фанни говорит, у вас какой-то звездец. Антох, привет. Ты где сейчас? Не поверишь, я на Даниловском кладбище. Где? Фу. Слава богу, я не один охренел. Ну, а что такого? Мертвые никого не тронут. Все дерьмо от живых. Что у вас? Настя взяла поинт в 25 баллов и нехило напоролась на собак. И что? И что? И что, ты дебил нахер, что ли? Я тут чуть жизни не простилась. Слушай, Настюх, я тут сижу на кладбище, жопу морожу. И все для того, чтобы... Найти свой поинт. Так что давай без ляля. -ля, а? Ты цела, какие проблемы? Ведь нам же обещали встречу с кошмарами. Может, на меня сейчас зомби полезут. И мне тоже стрёмно. Но мы договорились играть, так что давайте играть. Антон, а почему ты на поинте в 25 баллов? Твои же 15. Да потому что мы не кровью подписывались, Макс. Господи, ну дай ты хоть немного свободы от своих правил. Да, извини, так не договаривались. Ну дай хоть попробовать. Время-то есть. Не получится, больше не буду, обещаю. А я и так больше не буду. Ну, офигенно, девки пляшут. Настя! Так, ладно, я понял, хорошо. Ну, давайте проголосуем, и пусть каждый выскажется, да? Я начну. Я понимаю, что это все страшно, необычно, но я пришел именно за этим. Я уходить не хочу. Согласна, я тоже хочу себя испытать. Вы знаете, я адреналин люблю, и это все жестко, но круто. А мне не круто. Я хочу уйти, это все слишком. Я понимаю, адреналин и всякая фигня, но это перебор. Народ, знаю, прозвучит неожиданно. У меня подписчики, я им обещал, но. я согласен с Настей. Ты чего? Ну, блин, файн, ты серьезно? Ребят, да странно это все как-то. И ощущение, что весь этот трэш не просто связан с какими-то страхами, а, знаете, вот как будто специально с нашими, вот именно с нашими. Но смотрите, Макс боится высоты. Настя собак. А дальше что будет? Вы подумали? А может мы и не знали? Она всех вообще проработали перед челленджем. А? Ну или тогда просто, может, не стоит брать поинты по 25? Не знаю. Да, ну хорош, Фань, ну совпадение же. Да любому страшно было бы на экран лезть. Ну это факт. Фань, так ты за или против? Я не знаю, правда? Ну вы, конечно, такие кретины, я не могу. Вам с самого начала, говорят, столкнитесь со своими страхами и все такое. И все орали, о, кайф! А получается, вы только трепаться гораздо, да? Света, Свет, ну а ты что думаешь? Получается, что твой голос решающий. У нас тут э, выходят двое за, двое против, и один у нас воздержался. Я за то, чтобы остаться. Фанни прав, если кому-то страшно, то большие пойнты лучше не брать. Насчет проработки, кстати, я тоже задумалась. Короче, давайте посмотрим, как дальше пойдет, и если это такой трэш, то все остановим, потребуем компенсацию за ущерб, можем даже в суд подать. А вот это здраво. Ну, короче, значит, решено. Кто сейчас на поинте? Да я, блин, и тут, походу, копать надо будет. Че копать? Да могилу что? Выучит мерзко. Навигатор пишет, я через 8 минут буду на поинте. А я выхожу из машины за своим заданием не 25, конечно. Но пятнашку чуть не хочу. Вот пятёрик в самый раз и для начала неплохо. Ребят, всем удачи. Да, Фане удачи. Давай там, ладно, будь осторожен. Девчати волна приел. Ну как вы там, крошки? Нормально. Поеду на поинт в 15 баллов. Я, <coughs> Я не знаю. Я возьму поинт подальше и на пять. Хочу немного передохнуть. Добро А я возьму 25. И не уговаривайся. Господи, Кейс, может, не надо? А что не надо? Пусть берёт. Я думаю, каждый должен разочек взять поинт в 25, а то хорошо со стороны наблюдать и раздавать советы. О, поняла тебя, Настенька. Ну ты не переживай, я со своим заданием справлюсь на раз-два. Бег терратит не мое. Кейс, пожалуйста, помягче. Мы сейчас все на нервах. Фани возьмёт поинт, там Антон подтянется. Да. На самом деле, давайте, правда, не ссориться. Покупайте наш новый абонемент для фитнеса. Немного адреналина и экшончика вам гарантировано. Наша программа «Экстрим похудения» включает в себя подъемы на высоту и бег с препятствиями. О, от зверей. Алло, Макс, как тебе рекламка? Нужно только название какое-нибудь, ну, броское. Funny Fitness, Ну, или Funny Fit. Панифит мне нравится. Так, не зашла шутеечка. Или что, мы там вдвоем остались? Не знаю. Ясно. Девочки опять на свою волну ушли обсуждать ПМС, да? Ладно, пофиг. Ну чё, я на месте. Взял поинт на пятёрик, значит приключений тут особых не будет. Да, Светик говорила, что на пятёрике вообще просто какие-то координаты были. О, кстати. Как у вас там это со светкой? Да, нормально все. Ну, она в порядке уже. Иногда, конечно, бывают эти, ну, как их там? Ну, типа, атаки какие-то, как? Панические атаки? Ну да, да, да, да. Ну, это а -а -а. на самом деле уже прошло. А раньше, похоже, было. Слушай, ну согласись, после той фигни это... Она даже легко отделалась. Блин, светик золото, человек. Ты там бережешь, я надеюсь. Я люблю мечты осуществлять. Очень люблю. С деньгами у меня проблем нет, но ты в курсе, поэтому в этом смысле думаю ей со мной спокойно. Респект и уважуха, Макс, за это. А если посерьёзки, ты из тех мажоров, которые реально умеют чего-то добиваться в жизни. И готов? С умом подходить к тем возможностям, которые открывает богатая семья. Короче, одним словом, ты достоин своего мерина, братан! Не, ну Анток своей Аудюхи, в принципе, тоже достоин, а вот Кисин бумер от папочки, знаешь, вызывает вопросы. Все, пань, хорош, хорош. Спасибо тебе, конечно, но. Хотя помни, душой я на субару, брат. Пошел ты! Опа! Так, а что это тут у А что это такое? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, у нас тут фоточка. Вот, что на ней? Рожь твоя не брита, а на лбу значок Мерседеса почему-то. Не, ну серьезно. Да шучу, шучу. Здание какое-то. Здание? Ну да, без понятия правда. Погоди, сейчас вот фонарь встану. Фу, слушай, ну похоже на школу или поликлинику, но не факт. Таких зданий в Москве дофига. А вот для этого и координаты светки, понял? Ага. И тоже на поинте за пять. Прикольно. Всё, сто пудов, координаты и фотка здания связаны. Внимание, игроки! Во время челленджа произошло серьезное нарушение правил. Это проблема, которую вы должны немедленно решить. Даю вам 30 секунд, чтобы мое сообщение услышал каждый. Да твою ж мать, а! Ой, вот вам и девичья волна. Что за кипиш? На связи. Здесь Фаня на банане. Мел. Антон внезапно решил отказаться от выполнения задания и пытается покинуть челлендж. Чего? Но этого не произойдет. Вы не знали лишь один маленький нюанс. Выйти из челленджа. Невозможно. Что? Что он сказал? Да не шугайся, Светик, это же игра. Ну, квест, шоу, челлендж. Нет, я серьезно, он сказал, что выйти нельзя. Это как понимать? Да мне пофиг, чего можно, чего нельзя. Захочу, выйду. На своем бойне. Антон нашел подарок специально для него. Правда, Антон? Антох, что происходит? Какой подарок? Я хочу понять, что значит, из челленджа нельзя выйти. Скоро узнаете. Вы долго обсуждали, стоит ли выйти из челленджа или остаться. Не хотелось вас прерывать. Ты что там поднушиваешь? Картина, меня чуть собаки не сожрали, это нормально? Но ведь не сожрали. Антон нарушил правила и не выполнил задание, когда нашел свой подарок. Поинт не снят. Но челлендж продолжается. Хотите вы этого или нет? Я объявляю наказание. Теперь придется рассказать всем о подарке для Антона. А, суровое наказание рассказать. Стоп, дружище, это уже перебор. Тогда расскажи им сам, что было в коробке, Антон. А это не твое дело. И не их. Ты не имеешь права. Все, хватит с меня. Простите, ребята, но вы были правы. Это уже за гранью. Что в коробке, Антон? Хорош уже. Ну, вам не кажется, что вы, правда, маленько перебарщиваете? Что в коробке, Антон? Все, давайте закончим, ладно? Если я сорвался, простите меня, но, правда, все... Челлендж не прощает, как и жизнь. Что произошло, то уже не изменить. Остаются... Только последствия. Ну пожалуйста, тормозитесь, все, хватит! Это, это реально перебор, Саспенса, вам не кажется? Давайте так, очень жаль, хорошо? Простите нас всех, пожалуйста! Ты прикалываешься? За что простите? Вы не понимаете, суть не в том, чтобы зажалеть о своем поступке. Суть в том, чтобы нести ответственность за свои поступки. Слышь, придурок, мы пришли на челлендж, а не на тренинг по личностному росту. Оборот избавили, я тебе гарантирую проблемы. Антон, что было в коробке? Я не буду говорить! Ты отвали от меня, сука! Канты тебя! Ты присядешь на эту херню, понял? Расскажи лучше о том, как помогли не присесть тебе и даже сохранить право управления автомобилем. Заткнись, мразь! Так, я не понимаю, о чем речь, Антон? Никто из вас наверняка не знал, что Антон Привет, увлекается укольчиками в вену. Да так глубоко, что своим близким ваш друг выпил немало крови. Он врет! Чего? Он все врет! Подождите, ну была травка. У кого ее не было? Но это... Ну да, да. Мы бы знали. Но Тоха бы рассказал. И как бы тогда он крал у вас деньги? Какие деньги? Ты гонишь? У кого? Вспоминайте. Новогодняя ночь. Ваша тусовка в клубе. Стоп. Тот мой, типа, украденный кошелек, Антох? Кис, да нет, ну ребят хорошего чего, а? Антох, ну а как же этот парень, которого ты видел рядом с сумкой? Ох, блин. Да ладно, Антох. Кис, Макс, ну погодите. Да, да, это, это сложно понять, это, это зависимость. Ну простите меня, простите. Фига, расклад. Да, Антон, ни хрена себе. Да, я ошибся, но это моя ошибка, это мое дело! Дело твое, кошелек был мой! Слушай, я верну тебе, ясно? Я же, я же завязал, клянусь! И это правда, после того, как тебя привезли в дорогущую клинику в собственной рвоте с кровью по колено. Кстати, фото я всем вам отправил. Тварь! Я убью тебя, слышишь? Блин, да что там в этой чертовой коробке? С тобой все понятно, Антон. Просто скажи уже нам, что в коробке. Мы все поймем. Это все вас не касается. Это только мое, понимаете? Это только мое дело. Сука, зачем? Наркотик умеет ждать. И он ждал тебя в той коробке в могиле. Верно? Точнее, все составляющие, чтобы приготовить дозу. Простое задание для человека без зависимости. Какая же ты сука! Сука! Сука, сука, сука! Все! Это точка, ребят! Я просто ухожу! Я просто уйду! Думаю, вы поймете. Простите меня, пожалуйста. Но вы просто... Да вы не поймете. Стоп. Прежде чем Антон поставит нас всех в очень затруднительное положение, вынужден вас предупредить. Правила усложняются. Да всё, вы не поняли, что челлендж окончен? Всё, кеймова! Да, теперь уж точно вряд ли кто-то вообще сможет... Помните, когда вы оставили свои машины за день до челленджа в гараже? Якобы для проверки и регистрации. Якобы? Как и что дальше? С ними немного поработали перед началом. Как поработали? Только же регистрация и GPS. Бумаги же есть. Вот теперь я тоже хочу уехать. Мне страшно. Правда, ребят. Под бензобаком у каждого стоит маленькое взрывное устройство. подведенное к центральному замку. Так что не вздумайте сейчас дергаться. Пошёл Анток, Антох, Антох, погоди ты! С этой минуты устройство активировано. Какой? Ты что, озверел? Теперь Если кто-то из вас попытается сбежать или открыть дверь машины, произойдет взрыв. Ты больной? Это просто праг! Да, Фань? Нет, что-то не то. А я сваливаю! До встречи в полиции, крыса! Антон, стой, стой, стой! Выдохни, слышишь? Если Антон попробует уехать, его машина взорвется. Я звоню в полицию! А что, засали? Нас тут с грязью мешают, а вы? Антох, нафига ты всех подставляешь, а? Тух, реально херня происходит, дай нам разобраться, ну ты что? Что? Что я? А вы что? Вы послушайте себя, да вам лишь бы дождаться момента, когда кто-то оступится, и вы его сожрете. Стоп, Тух, ты о чё? На кошельке? Да, Антон, ты чего? Да кто тебя жрет? Вы думаете, я тупой? Или ничего не знаю? А теперь я еще и нарик, и бор. А раньше же просто был дебилом. Кого волнует его мнение, да, Антох, я же... Вы думаете, вы лучше меня, да? Да насрать мне на ваше мнение. Все, я звоню в полицию прямо сейчас. Вы так не думаете. Антох, пожалуйста, нас же специально провожили. надо, тут что-то не так, Антох. Антох, Антох, подожди, подожди, мы разберемся во всем. Ну, это, ну, это неправильное решение. Ну, стоп, Антох, подожди. Я все вам сказал. И выбор за Дона. Пошел ты! Пошли вы все, слышите, Уроды! Уроды! Что Москва, Посмотрим на Нет! Нет! Антох! Антоха! Антох! Антон, ответь! Антох! Антох! Антох! Отпустите, Отпустите вас, от... нас, пожалуйста! Только не трогай дверь, умоляю! Антон, пожалуйста! Антон, ответь, Нет, пожалуйста! Не <свяк> не пожалуйста! Не Ребята, не Света, не что же это происходит? Нет этого не может! Что то что от нас хочет! Макс! Антон, <свяк> да как же это? Антон сделал свой выбор. И теперь, когда нас всех объединяет общее горе, я хотел бы внести еще одно дополнение. Да что? Что? Что тебе еще нужно, странный птиц? Я хочу это остановить! Говорите в своем Я хочу уйти! Слушайте, я обращаюсь ко всем организаторам этого безумия! Но вы понимаете, что вы наделали? Макс! Остановитесь, умоляю вас! Успокойся! Остановитесь, Илья! Тоже решишь нарушить правила? Нет! Больше никто не нарушит правила! Всем ясно? Никто! Макс, ты слышишь меня? Ты слышишь меня? Да, слышу. Ты <говорит> <говорит> вы же не понимаете, что будут... Что будут последствия после всего этого? Последствия. Вы знали правила, но решили, что они написаны не для вас. И последствий не будет. Но у меня хорошая новость. Ваши испытания... Только начинаются... Да подавись ты, сука! Не надо, его не сможете! Тихо всем! Хватит! Так, что ты хочешь, чтобы мы сделали? Что дальше? Считайте все, что было до этого момента, подготовкой. Пришло время озвучить главное условие. Ведь именно после него для вас начнется настоящий челлендж.